Глава сорок шестая. Лорна возвращается к жизни. Когда Энси вернулся ко мне с колокольчиками, только свежее черное пятно на поверхности мерзкой жижи напоминало о его отце. Изнывая от боли, телесной и нравственной, я с трудом взобрался на Кикумса и взглянул сверху вниз на Энси. В этот момент мальчик поднял головку и сказал: "Дон". Он никак не мог выговорить "Джон". "Дон, как хорошо, что этот гадкий дурной человек ушёл отсюда. Веди меня домой, Дон, веди домой". Даже собственное дитя отвергло его, подумал я и содрогнулся при этой мысли. Я не мог оставить Энси одного у трясины до той поры, пока кто-нибудь из наших не придёт за ним и не мог из за раны посадить его перед собой на коня я потерял много крови голова кружилась и слабость в теле была такая что даже энси бодро шагавший рядом с кикумсом мог бы побороть меня сейчас одной левой когда мы подъехали к ферме всё поплыло у меня перед глазами и мне показалось, что голоса людей, выбежавших мне навстречу, доносятся откуда-то издалека. Ни о чем я не думал тогда, только о смерти Лорны. Кое-как дотащился я до дома, и матушка, заставив меня опереться о нее, с трудом ввела меня в комнату. Я убил его, еле ворочая языком сказал я. так же, как он убил Лорну. «Дай мне взглянуть на мою жену, матушка. Хотя бы и мертвая, она все равно моя». «Вам не следует к ней ходить, дорогой Джон», сказала Рут, хак-абак выступая вперед, потому что ни у кого из присутствовавших не хватило смелости перечить мне в ту минуту. «С ней Анни, Джон». «Что она там делает? Позвольте мне взглянуть на свою покойную жену, а потом и самому умереть!» Женщины, пошептавшись, отступили назад. Кое-кто, не выдержав, схлипнул, потому что на меня в ту минуту было страшно смотреть. Одна лишь Рут осталась около меня. Опустив глаза, вот-вот готовая разрыдаться, она, переборов себя, Вложила свою крохотную ручку в мою трясущуюся ладонь, а другой, коснувшись моего разорванного жилета, чуть слышно прошептала: "Чон, она не мертва. Она ещё вполне может выжить. Но сейчас вы не должны её видеть. Есть хоть какая-нибудь надежда для неё. Для неё?" И значит, для меня только Богу это ведомо, дорогой Джон. Однако сейчас один ваш вид убьёт её. Вступайте и попросите, чтобы вас перевязали. Я подчинил Рут, как маленький ребёнок, повторяя по дороге: "Будьте благословенны, Рут, за всё добро, что вы ныне творите". 1000 раз должен был я благословить Рут в те минуты, потому что, как я узнал впоследствии, если бы не она, Лорна сразу же скончалась бы на месте. Мне рассказали, что после того, как я покинул Лорну, переложив её на руки матушки, Рут действовала решительно и твёрдо. Она велела немедленно доставить Лорну домой, приспособив для этого двери церковной кафедры И подложив подушку под поникшую голову раненой, Рут самолично разрезала свадебное платье Лорны, вытащила ужасную пулю, а затем омыла рану ледяной водой, и тем остановила кровотечение. Всё это время моя любимая была без сознания, бледная, словно сама смерть. Кто-то из женщин сказал, что Лорны уже нет в живых, но Рут все лила ей на лоб холодную воду, ожидая, не дрогнут ли длинные ресницы ее мраморных век. Затем Рут приложила ухо к слабо бьющемуся сердцу Лорны и велела женщинам принести испанского вина. Рут приподняла голову Лорне, осторожно разомкнула ее сжатые зубы, влила ей в рот ложку вина и, Погладила нежное горлышко Лорны и стала ждать. Затем влила еще немного вина. С удивлением и даже некоторой ревностью смотрела Анни на происходящее. Уж она-то всегда считала себя многосведущей во всяческих врачеваниях, но про то, что проделывала сейчас Рут, Анни могла поклясться в этом, ни в каких книгах не было написано. И в тот самый момент, когда все вокруг решили, что Рут положительно сошла с ума и её лучше не трогать, тем более что она не в состоянии причинить мёртвому телу большого вреда, горлышко Лорны шевельнулось, и послышался её глубокий вздох. Лорна была жива. Дни проходили за днями, а Лорна всё пребывала у порога смерти. и если она не переступила роковой черты, то только благодаря искусству, терпению и нескончаемым заботам Рут. Анни, к счастью, редко заглядывала сюда и не вмешивалась в дела Рут. При всем при том, самолюбие Анни нисколько не пострадало. Доктор, оказавшийся в церкви во время свадебной церемонии, вправив мне сломанное ребро, оставил меня полностью на попечение сестрички. И когда у меня случилось великое воспаление, хлопоты и тревог у неё стало хоть отбавляй. Я лежал в своей комнате, не веря никому и ничему. Я был уверен, что Лорна давно покоится на кладбище, и матушка с сёстрами лгут о спасении, чтобы я не отправился следом за любимой. Мысли Чёрные мысли о том, что мне предстоит жить безлорный, расत्राвляли мне ум и бередили душу, и я метался по постели до тех пор, пока боль, сходившая от сломанного ребра, не обжигала меня нестерпимым огнём. Матушка, глядя на меня, оплакивала и жаловалась на судьбу. Едва утихла в ней великая скорбь по любимому мужу, утраченному 10 лет назад, как вот уж и сыну Последние её надежды и опоры не сегодня, не завтра предстоит угаснуть в самом расцвете жизненного мая. Что и говорить? Неисповедимы пути Господни. Однако хватит обо мне. Расскажу о том, что случилось с Лорной. Однажды ранним утром я сидел у себя в спальне, и настроение у меня, как всегда, было подавленное. Ещё бы. Я не мог сойти вниз по лестнице, и в доме не было такого селача, чтобы помочь мне, даже если бы я и вправду согласился на чью-нибудь поддержку. Кроме того, было уже 6 часов, а я в это время привык собираться на работу, но вместо этого лежал теперь, изнывая от безделья. Чтобы хоть чем-то занять себя, я превозмогаю боль Надел воскресное платье из уважения к доктору, который должен был нынче пожаловать ко мне для очередного кровопускания. Он делал его дважды в неделю. Я взглянул на свою правую руку и не поверил, что это рука Джона Ридда. Я увидел перед собой всё те же громадные мускулы, объемлющие такие же громадные кости. и все те же широкие голубые вены ветвились вдоль моей руки, но сама рука была белым-белешенька, а что касается ее силы, то маленький Энси Дун по-прежнему имел все шансы вызвать меня на поединок и одержать верх после недолгой схватки. Усмехнувшись, я попробовал поднять таз для кровопусканий, Но из этого ничего не вышло. Вдруг кто-то постучал в двери моей сумрачной комнаты, и я полагаю, что пришёл доктор, попытался встать и отвести поклон. К моему удивлению на пороге появилась малышка Рут, ни разу не навестившая меня с той поры, как меня поручили заботом учёного доктора. Одета она была так восхитительно, что я грешным делом вообразил, будто она явилась, чтобы завоевать моё сердце. Теперь, когда Лорна уже нет в живых, она приблизилась ко мне и вдруг, увидев таз, с тревогой взглянула на меня. Вы в состоянии принимать гостей, кузен Рид, спросила она. Я знала, что вы слабы, дорогой Джон, но мне и в голову не могло прийти, что вы умираете. Почему мне никто не сказал, зачем здесь этот таз? — У меня и в мыслях не было умирать, скажете тоже, кузина Рут. — Что же касается таза, так это доктор. — Что? Вы хотите сказать, он пускает вам кровь? — Бедный кузен! И давно доктор проделывает это дважды в неделю все последние полтора месяца. Только это и помогло мне выжить. Только это и сведёт вас раньше срока в могилу. Вот тебе. Руд с негодованием оттолкнула ножкой широкий таз. Ни единой капли вашей крови они больше не прольют. «С доктором и так все ясно, но Анне-то, Анне! Неужели у нее зашел ум за разум? А Лиззи с ее книгочейством? Нет, с такими сестрицами вы долго не протянете!» «Рут, кроткая, спокойная Рут, я впервые видел ее в таком гневе!» «Дорогая кузина, — попытался я урезонить ее, — доктору виднее!» Он не твердит об этом изо дня в день. В конце концов, его специально учили, учили убивать людей. Джон, дорогой, доверьтесь мне. Я спасла жизнь Лорны, спасу и вашу, тем более что ваш случай куда проще. Вы спасли жизнь Лорны? Моей Лорны? Что вы этим хотите сказать? Только то, что сказала Кузен Джон. Я правда этим не хвастаюсь, но лорно говорит, что это именно так. Ничего не понимаю, сказал я в изнеможении, откидываясь на спинку кровати. Все женщины такие лгуни. "Я вам когда-нибудь вгола?" воскликнула Рут, сделав вид, что сердится. "Матушка ваша ещё может присочинить". когда решит, что так будет лучше для дела. Да и сёстры ваши воспитаны в тех же правилах. Но я. Нет, Джон Рид. На меня вы возводите напраслину. Я взглянул на Рут. Если когда-нибудь глаза женщины излучали бесконечную искренность, то это были глаза Рут Хакабак. В голове у меня шумело А сердце, измученное большой потерей крови, билось слабо-слабо. Ничего не понимаю, только и смог повторить я. Может, вы что-нибудь поймёте, когда я покажу вам Лорну? Я боялась сделать это ради вас обоих, но сейчас она уже вполне здорова, и хочу верить. Вы придёте в себя, Кузен Джон, когда увидите перед собой собственную жену. Руд, милая, она по-прежнему любила меня, потому что печальны были её последние слова, едва прикрытые напускной весёлостью. Руд быстро сбежала вниз, и не успел мой воспалённый мозг осознать, что происходит, как она вернулась, причём не одна, и тут же вышла, закрыв за собой дверь. Передо мной стояла Лорна. Нет, она не стояла. В следующее мгновение она бросилась ко мне, опрокинув дюжину банок с микстурами и пиявками, и прижалась к моим бессильным рукам теплой молодой грудью. Жизнь вернулась ко мне. Только теперь я почувствовал всю ее радость и полноту. Только теперь проснулось во мне желание жить. Нет... Не описать мне тех дней. Да и зачем? Кто чувствовал так, как я тогда, тот не красноречив. Слёзы Лорны, губы Лорны, стук сердца Лорны убедили меня раз и навсегда, что мир хорош, и устать от него невозможно.